Утраченные главы «Рыбалки в Америке», «Речушка рембранта исток Карфагена». Две эти главы потерялись в конце зимы, в начале весны 1961 года. Я их везде искал, но нигде не мог найти. Понятия не имею, почему не переписал их заново, как только понял, что они потерялись. Загадка, что и говорить. Но я этого не сделал, и теперь, восемь лет спустя, решил вернуться в ту зиму, когда мне было 26. Я жил в Сан-Франциско, на Гренич-стрит. Был женат, у меня имелась малышка-дочь, а я написал эти две главы во имя видения Америки» и потом их потерял. Теперь я туда возвращаюсь. Посмотрим, удастся ли мне их отыскать. Речушка Рембрандта Речушка Рембранта выглядела в точности, как ее название и протекала в заброшенной местности – где зимы стояли очень гадкие. Речушка начиналась на высокогорном лугу, окруженном соснами. Настоящего света дня после этого она, пожалуй, и не видела, поскольку, собравшись в один поток из маленьких луговых ручейков, стекала среди сосен в темную чащобу каньона, тянувшегося по краю гор. Речушку наполняла маленькая форель, такая дикая, что почти не боялась, если подходишь к воде. останавливаешься, смотришь на рыбок. Я никогда не ловил ее, ни в классическом, ни даже в функциональном смысле. Да и вообще знаю про эту речушку только потому, что мы ставили на ней палатку, когда уходили охотиться на оленей. Нет, для меня эта речушка не была рыбной, мы лишь брали из нее воду для лагеря, а носил ее, кажется, в основном я. А также мыл в этой речке горы посуды, потому что был совсем подростком, И легче заставить это делать меня, чем мужиков, которые старше и мудрее. Им требовалось время, чтобы пораскинуть мозгами о том, куда могут забрести олени. А также выпить виски. Оно, кажется, помогало течь мыслям об охоте и других вещах. Эй, пацан, вытаскивай-ка голову из задницы. Да сходи, сделай чего-нибудь с этими тарелками. Так говорил один из старейшин охоты. Голос его до сих пор раздается на тропах охотничьего мрамора, цветного от звуков. Я часто вспоминаю речушку Рембранта. Она была похожа на картину, что висит в самом большом музее мира, чья крыша достает до звезд, а галереям ведомо мельтешение комет. Ловил рыбу я в ней всего один раз. Снастей у меня не было, только винчестер 30 на 30. Поэтому я взял ржавый гнутый гвоздь, привязал к нему белую бечевку точно призрак своего детства, и попробовал поймать на него форельку, насадив на гвоздь кусок оленины. Почти поймал. Выхватил из воды, но она сорвалась с гвоздя и снова упала в картину. А та унесла ее прочь с моих глаз. Снова вернула в 17 век, где место ей, на мольберте человека по фамилии Рембрандт. Сток Карфагена Река Карфаген с ревом вырывалась из-под земли, Ее источник напоминал дикий колодец, после чего она заносчиво текла десяток миль по открытому каньону, а затем просто исчезала в земле. Это место называлось Сток Карфагена. Река любила всем рассказывать, а все это небо, ветер, несколько деревьев, что росли рядом, птицы, олени и даже звезды, как нетрудно в это поверить. До чего она великая. Я с ревом вырываюсь из-под земли и с ревом возвращаюсь под землю. Я владычица собственных вод. Я себе и мать, и отец. Мне не нужна ни единая капля дождя. Поглядите на мои гладкие, сильные белые мускулы. Я сама себе будущее. Такие разговоры вела река Карфаген тысячи лет. Что и говорить. Всем, а все это небо и так далее. Она осточертела по самое не хочу. Птицы и олени старались держаться от этих мест как можно дальше. Звездам пришлось занять выжидательную позицию, а ветра в этой местности стало заметно меньше. Ветра испускала только река Карфаген. Даже форель, что обитала в ней, стыдилась реки и всегда радовалась, что нужно умирать. Ничего нет хуже, чем жить в хвастливой реке. А однажды река Карфаген, по обыкновению хвалясь своим величием, на полусловие пересохло. «Я владычица!» и просто остановилась. Невероятно! Ни капли воды больше не выходила из земли, а сток ее вскоре превратился в струйку, сочившуюся, будто сопливый пацанячий нос. По иронии воды, вся гордыня реки Карфаген пропала, и в каньон вернулось хорошее настроение. Сюда вдруг снова слетелись счастливые птицы, посмотреть, что стало с этим местом. Поднялся сильный ветер, и даже звезды, кажется, высыпали на небо раньше. Кинуть взгляд вниз и блаженно улыбнуться. В нескольких милях отсюда в горах бушевала летняя гроза, и река карфагент взмолилась, чтобы ливень прилетел и спас ее. «Прошу тебя», — попросила река, хотя от ее голоса осталась лишь тень шепота. «Помоги, мне нужна вода». «Моя форель умирает. Посмотри только на этих бедных рыбок». Гроза посмотрела на форель. Рыбки были очень довольны тем, что все так обернулось, хотя скоро все они умрут. Грозе пришлось сочинить какую-то невероятно запутанную историю о том, как ей нужно навестить чью-то бабушку, у которой сломался морозильник для мороженого, и чтобы его починить, зачем-то требуется очень много дождей. но может быть Через несколько месяцев нам удастся встретиться. Перед тем, как прийти, я позвоню тебе по телефону». А на следующий день, конечно, было 17 августа 1921 года, и на машинах съехалось множество народу из города и прочих мест. Они смотрели на бывшую реку и в изумлении качали головами. К тому же с собой у них была масса корзинок с провизией, В местной газете появилась статья с двумя фотографиями. На них изображались две пустые дыры в земле, которые раньше были источником истоком реки Карфаген. Дыры выглядели как ноздри. Еще на одном снимке на лошади сидел ковбой. В одной руке у него был зонтик, а другой он показывал в глубины стока Карфагена. Выглядел очень серьезно. Фотография должна была смешить людей, и у нее это прекрасно получалось. Ну вот, теперь у вас есть утраченные главы рыбалки в Америке. По стилю они, наверное, немного отличаются, потому что я и сам сейчас изменился. Мне 34 года. К тому же, в самом начале я, наверное, и написал их немного иначе. Интересно, что в 1961 году переписывать их я не стал, а дожидался 4 декабря 1969 года, почти 10 лет спустя чтобы вернуться и попробовать забрать их с собой.